Глава 10. Спасение утопающих. Стоило мне оказаться в игре, как меня чуть было не сбило проезжающие такси. Благо рефлексы не подвели, и я непроизвольно шарахнулся в сторону. Водитель прокричал мне что-то матерное, но все же проехал мимо. Территориальный конфликт завершён досрочно. Владельцы районов закреплены. Внимание! Вас разыскивает Бюро гражданской безопасности. Вы можете сдаться сами, и тогда приговор, возможно, будет смягчен. Внимание! Вы не можете получать доход с районов, пока находитесь в розыске. Внимание! Вы сбежали из-под стражи Бюро гражданской безопасности. Награда за вашу поимку увеличена. Ваши идентификационные данные переданы полицейским дроном и щейком. Так, стоп что за... Неожиданно сквозь полупрозрачные системные строчки я заметил пялящийся на меня красный глаз. Полицейский дрон медленно спускался к земле, вовсю сканируя меня вдоль и поперек. «Э, погодь, чувак! Взлом!» Попытка взлома успешна. Совершена подмена данных визуальных сенсоров дрона и щейки. Красный глаз мигнул, сменился на синий, развернулся и полетел прочь. Фух, пронесло. Так я не понял, какого лешего тут происходит. Кто умудрился завершить ивент досрочно? У нас же оставалось в запасе пара дней, на которые, откровенно говоря, у меня были грандиозные планы. Первым делом я раскрыл карту и удостоверился, что у нас по-прежнему две захваченных Терры. Вторым делом я полез в мигающую стопку входящих сообщений, одновременно с этим уходя с проезжей части и скрываясь от дронов за углом ближайшего здания. «Турели мы разместили», — писала Аделит. «Так что даже не надейся на расторжение контракта». Как только недельное перемирие закончится, вы первыми атакуете Черепов и активируете новый ивент. Что ж, все предельно понятно. Торговцам это тоже подпортило планы, потому и сквозит от данного сообщения одним лишь еле сдерживаемым гневом. Следующее сообщение было от Тетрагона. «Карт, слушай, тут такое дело. На наш Иванпост напала какая-то макрица Мы ее, конечно же, прикончили, но ивент из-за этого, походу, схлопнулся». «Ага, вот оно что. Нашлись все-таки главные виновники торжества. Ладно, что уж поделать. Их вины в этом точно нет. Командир? А, командир? Приходи к Северному ЦРУ. Я тут совсем одна. Мне скучно и одиноко. Но с тобой мы точно придумаем, чем заняться». Смахнув сообщение от Лисы, я пробежался глазами по множеству других входящих с неизвестных мне адресов. Ничего интересного не нашел и направился вглубь машиностроительного завода, где у нас располагалась база. Итак, планы конкретно поменялись. Теперь необходимо сделать упор на развитие и увеличение клановых капиталов. Ведь пока над городом парит перемирие, защищать районы от врага не имеет смысла. На заводе вовсю копошились работяги. Собирали двигатели для автокаров, полировали колесные диски, калибровали плавность подвески и все остальное в таком духе. Были тут и игроки, и местные. В основном все из фракции добытчиков, но изредка попадались и нейтралы. Каждый зарабатывает так, как хочет, в этом ничего удивительного. Кстати говоря, те, кто прокачивает мирные профы, тоже вполне себе безбедно живут, выводя крипту в реал. В центральном ангаре я обнаружил Холда, главу фракциончиков. Он что-то рассказывал группе трудяк. Разнарядку давал, видимо. Увидев меня, он как-то недовольно шмыгнул носом и снова отвернулся. И чем я ему не нравлюсь? — Ладно, фиг с ним. Не девушка я, чтобы всем нравиться. Я прошел мимо и направился в комнату, которую мы использовали как штаб и место сбора во время проведения ивента. Пока шел по короткому коридору, услышал за одной из дверей знакомый женский голос. Притормозил, прислушался. — Так ты скажешь, зачем позвал, или я пошла? — раздался приглушенный голос мистерии. — Скажу, — ответил незнакомый мне мужской голос я просто не понимаю одной очевидной вещи. Вот сколько раз я тебя в наш клан приглашал? Пять? Десять? Двадцать? И на все ты ответила отказом. Вольная птица, люблю свободу, так ты сказала. И что с того? А то, что взгляни теперь на свое плечико. Что видишь? Вот именно. Стоило лишь появиться этому карду, как ты завиляла хвостиком и бросилась стереться об его ноги. Что? «Скажешь, не так?» «А вот это уже не твое дело, Фрост. Если это все, что ты хотел сказать, то всего доброго». Дверь распахнулась, оттуда вынырнула разгоряченная мистя. В глазах мелькали искры, а взглядом можно было смело резать металл. Увидев меня, она на долю секунды оцепенела, затем резко отвернулась и пошла прочь. Передо мной встали два пути для дальнейшего развития сюжета. Пойти набить морду этому Фросту или догнать мисс. Я выбрал второе. «Много слышал?» — тихо спросила девушка, когда я поравнялся с ней. «Не очень, только концовку». «Ясно». Некоторое время мы шли молча, но потом я заговорил вновь. «Уж не знаю, что от тебя хочет тот стрёмный тип, но из клана я тебя уже никуда не отпущу, даже не надейся, потому как других кандидатов на пост управляющего нашими районами у меня нет». Холодная женская личико слегка оттаяла. Я продолжил. «Никаких ограничений на тебя навешивать никто не будет, за этим я прослежу лично. Будешь как самая настоящая вольная птичка». «Блинкард», — перебила меня Мисти. «Я знаю об этом и не собиралась никуда уходить. Просто Фрост, он... Как заноза в заднице. Любит, чтобы все ходили под его контролем. Даже у Холда пару раз статус главы клана пытался отжать. Стремный тип, как ты верно подметил». Мне нравится фракция. В самом деле нравится, но вступать туда, чтобы ежедневно выполнять чьи-то распоряжения, это точно не мое. Мне больше по душе... Свобода, понимающе кивнул я в ответ. и Я тебе ее обеспечу. Девушка открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала и лишь улыбнулась. Ее негатив рассеялся, и теперь передо мной была та самая мистерия, к которой я уже так привык. Там, кстати, Бойл вернулся, подметила Мистя. Уже настраивает ретранслятор. Так что к следующему ивенту мы будем готовы. Прекрасно, прозвучал мой довольный ответ. В штабе мы обнаружили триаду. Троица хмуро сидела за столиком, расположенным у дальней стены. Волк с равной периодичностью подбрасывал большим пальцем в воздух гильзу, а затем ловил ее обратно. «А вы тут чего сидите?» — удивился я. «А что нам еще делать?» — буркнул хренак. Мочилово закончилось, защищать нечего, а других указаний не поступало. Вон оно как. Что ж, хорошо, что вы тут. Для вас будет особое задание. Ребята сразу немного оживились и приподняли головы. Но сперва мне нужно собрать совещание. Раскрыв вкладку клана, я удостоверился, что все в сети. Прям даже удивительно. Как говорится, это я удачно зашел. Эй, народ! «Вы там сильно заняты? Переговорить надо бы», — кинул я клич в общий клановый канал. Все ответили, что рады поболтать, отчего уже через минуту в зале совещаний за круглым столом собрались голограммы оставшихся однокланчан. И так начал я. Из-за внезапного завершения ивента кое-какие наши планы пошли псу под хвост. Однако, с другой стороны, это хорошая возможность подкопить финансов и тщательнее продумать дальнейшую тактику наступления. То есть мы и дальше пойдем захватывать Криолат? С некоторым сомнением спросила душегубка. «Да, разумеется. Пока центр не перехватим, не успокоимся». На лицах триады расползлись довольные ухмылки. Я же продолжил. «Так вот, финансы». Мой взгляд упал на копеечку. «Самая ответственная задача будет лежать на тебе, дорогая моя». «Заработать как можно больше, поняла». С чувством отрапортовала та. «Верно». И еще попробуй найти и договориться с кем-то, кто сможет произвести для нас боевую технику. Чую, она нам очень пригодится в ближайшем будущем. Эм, ну хорошо, попробую что-нибудь разузнать. Отлично, теперь далее. Нам необходимо расширять свою немногочисленную банду, потому как вечно пользоваться помощью добытчиков мы не сможем. Душегубка, я посмотрел на гладиаторшу. Вот это как раз и есть ваше особое задание. Командир из тебя хороший, верных соратников ты набирать умеешь, так что вам троим нужно будет найти нам рекрутов. Не таких, как бульбозер, а более преданных клану. С этими словами я протянул девушке руку. Она сперва слегка стушевалась, но быстро вернула самообладание и пожала руку в ответном жесте. Промелькнувшая молния выгравировала на ее плече звезду, обрамленную по контуру дополнительной зеленоватой линией, что давало ей права командного состава. Эти права позволяли принимать в клан других людей и отдавать им приказы. В этой группе у меня также находились Декодер и Лисичка. Еще выше в иерархии клана существовала так называемая привилегированная группа. Это те ребята в клане, кто может наравне со мной как принимать новеньких, так и управлять районами через ЦРУ. Сейчас в ней находились Мистерия, Тетрагон и Ти, потому как с ними мы основали Плеяду. А также Копеечка, которую я включил после для того, чтобы она имела доступ к клановому хранилищу, С недавних пор я добавил туда и Анютку. «И еще спасибо вам троим, что помогли с обороной созвездия. Я это очень ценю. Однако пыкашить завязывайте, хорошо?» Счастливые мордахи всей троицы надо было видеть. Они быстро закивали, не в силах сдержать вырывающегося восторга. «Пойдем дальше», — продолжил я. «Мне не особо нравится тот факт, что сейчас у нас под боком засели каратели. Лиса, ведь уроженка их клана?» «Не знаешь, нафига они перехватили у Настерру? Какой мог быть у них план? Ведь удержать ее они точно не смогут». Лисичка сидела за столом, сложив на него руки и опустив поверх них голову. Услышав адресованный ей вопрос, девушка приподнялась и пошевелила носиком. «Спекулянты!» — неожиданно фыркнула она. Помолчав, немного лиса решила пояснить. «Зубик даю, они задумали передать район черным сразу же, как появится возможность. Или орланам». Там уж кто больше заплатит. Интересная мысль, задумался я. «Если хочешь, могу узнать наверняка», — коварно обнажила острые зубки девушка. «В том клане осталось много парней, которые, скажем так, готовы с радостью поделиться со мной любой информацией. Даже совершенно секретной». «Даже так?» — усмехнулся я. «Помнится, ты как-то спрашивала про полезность? Так вот, знай. Ты в самом деле крайне полезный член клана». «Командир, смущаешь?» Довольно промурлыка лота. «В общем, займись шпионажем, лисонька. Это очень нам поможет». «Теперь следующий немаловажный момент. Я так понял, пока я нахожусь в розыске, доход от районов нам капать не будет?» «Все верно», — грустно вздохнула Копеечка. «Плохо». «Дек, есть какие-нибудь варианты, как мне оправдаться перед законом?» «Сложно», — качнул головой тот. Я могу связаться с кое-какими людьми, выяснить, что там творится в управлении. Заодно и про себя узнаю». Я молча кивнул ему, а затем добавил. «Если нужна будет помощь, только скажите». «Я бы тис с собой взял», — скромно ответил он. «А то те люди слегка нервные. Мало ли что ему право приказало со мной сделать». «Да не вопрос, если он сам не против». «Не против», — буркнул красноглазый. «Вот и отлично. такс Вроде пока все обсудили. Тогда объявляю заседание закрытым». Голограммы поотключались. Триада, уже успевшая в полном составе влиться в ряды плеяды, направилась на выход. Глаза у душегубки хитро поблескивали. Она явно знала, где искать нам новых рекрутов. Я создал выделенный голосовой чат и включил туда Мистит, Эта и Сеньору. «Ну что, ребятки?» — усмехнулся я. Если вы думаете, что остались без дела, то серьезно ошибаетесь. Мы с вами отправляемся за самой настоящей армией. Заинтриговал, хмыкнул страж. Во, а я уж начала думать, что ты про нас забыл? Одновременно с ним воскликнула Аня. Я готова, боезапас полный. А мистерия лишь посмотрела на меня своим обычным очаровательным взглядом и улыбнулась. Итак, завод по производству андроидов. Жди нас. Мы уже выехали. Решено было встретиться на точке севернее криалата Через город пробираться я не решился по причине моего нахождения вне закона, и поэтому нам с Мисте пришлось сделать приличный такой крюк, сначала выехав за пределы мегаполиса, а потом еще и обруливая его на безопасном расстоянии. Хорошо, хоть тачку нам, фракционщики, подогнали подобрать брате душевной. «Слушай», — заговорила мистерия с кресла пассажира, когда мы оказались в относительной безопасности. «Ко мне Дек подходил, пока тебя не было». Хоть наше с ним первоначальное знакомство не задалось, но раз ему доверяешь ты, то поверю и я». Она задумалась о чем-то на пару мгновений, а затем продолжила. «Я все никак не могу выбросить из головы тех пропавших добытчиков из-под горного». Декодер рассказал, что видел некоторых из них под землей, в той пещере, где взорвали нас с тобой. Они были заражены каким-то вирусом, как зомби. «Голубая паутина под кожей», — так он сказал. «Голубая паутина?» Удивленно переспросил я. «Да. дек надеялся, что я знаю что-то про нее, но, увы, раньше такие симптомы мне не попадались. Даже в старых руинах ушедших». Вдалеке показался пропускной пункт, отчего мне пришлось свернуть с дороги и поехать по высохшей земле, изредка подскакивая на кочках. Половину пути мы уже проехали. «Может, завернем туда?» неуверенно предложила девушка, поглядывая в сторону поселка Подгорный. Я прекрасно понимал ее тревогу. Она в самом деле переживала за те потерявшиеся кусочки программного кода. Точнее, похищенные черепами. «Тед, сеньорита, слишком не торопитесь», — связался я с ребятами. «Мы еще одно место проверим, а потом направимся к вам». «Ладненько», — ответила Аня. Крутанув руль, я изменил направление движения. Подгорный все так же стоял на своем месте, только в этот раз оказался совершенно пустым. Ни одной живой души не наблюдалось. Я подъехал к его окраине и остановился. Покинув автокарм, мы с напарницы отправились к центру поселка, внимательно осматривая каждое здание. Жутковато как-то. Даже ветра нет. Словно нас огромной прозрачной крышкой накрыли, отделив от остального мира. Так и не обнаружив никаких зомби, мы направились ко входу в шахту. Сканер молчал, не замечая вокруг никакой жизни. Мистерия активировала оба своих дроны и достала снайперскую винтовку. Похоже, и она чует какую-то необъяснимую опасность. Паучок бодро рванул вперед на разведку. Пронесся через полузакрытые ворота и побежал дальше по склону вглубь шахты. Мы аккуратно и не спеша проследовали за ним. Особо тут ничего не поменялось. Оплавленные стены, валяющиеся куски разорвавшихся бочек, едкий запах гари. Единственным, за что зацепился взгляд всех моих восьми глаз, была огромная дырка в стене на нижней площадке. Раньше ее здесь не было. Питомец осторожно перебрался через рассыпавшиеся камни. Неожиданно мне показалось, что Спайди испытал что-то сродни приступу страха. Но он быстренько справился с накатившими электронными эмоциями и пополз во мрак. Хм, интересное ощущение. ну что там не выдержала напарница? Пока тишина, никого не вижу, отчитался я. Стоило мне это произнести, как тепловизор восьмиглазого засек тепловую сигнатуру. А потом еще одну, и еще, и еще. Чем дальше он полз, тем больше раскрашивался мой радар серыми точками. Не враги не друзья, какие-то нейтралы. Возможно даже НПСы. Паук пробежал еще чуть дальше, завернул за угол туннеля и замер в полном замешательстве. Перед ним раскинулась широкая просторная пещера, заполненная множеством разнообразных коконов, похожих на куколки бабочек, только ростом с человека. Они-то и отражались в виде серых точек. Месте, ну-ка давай ускоримся. Там что-то странное впереди поторопил я. Вопросов задавать она не стала. Добравшись до пещеры, мы принялись осматривать непонятные находки. Внутри этих коконов явно кто-то был. «Подожди, не трогай», — предостерегла меня мистерия. Сама она достала из рюкзачка неизвестное мне устройство и принялась сканировать им ближайшую куколку. Паука я направил дальше вглубь пещеры. «Там человек», — тихо проговорил о мисте. «Еще живой. Надо его вытащить». Можешь аккуратно прорезать звездой вот здесь?» Под четким руководством напарницы я принялся оперировать кокон. Тут рубанул, там кусок отсек, и вот к нам вываливается мужчина, вымазанный в голубой желеобразной жидкости. Я поймал его и уложил на землю. «Он живой, но не дышит», — сомневаясь в своих же словах, произнесла мистерия. «Сейчас попробую реанимировать». Я немного отошел, чтобы не мешать. На лице спасенного под кожей в самом деле просматривались голубые ниточки, сплетающиеся в некое подобие паутины. В моей голове пискнул паучок, привлекая к себе внимание, от чего я моментально переключился на него. Перед восемью глазами предстала крайне интересная картина. В дальнем углу пещеры, свернувшись клубком, спало какое-то очень большое животное. Ну, как животное? Скорее, трехметровый монстр. Все тело покрыто защитными костными наростами. На голове мощные рога, как у древних динозавров, и массивная челюсть с клыками, выглядывающими наружу. Нет, он и в самом деле был похож на динозавра, только вот нисколечко не травоядного. Внезапно раздался крик пришедшего в себя мужчины. Одновременно с этим раскрылись и все четыре глаза динозавра. Он поднялся на лапы и выдал такой рев, что задрожали стены. «Мисте, у нас проблемы!» — активировал я звезду. «Да, я услышала», — хмыкнула она, заряжая снайперку. Грохот тяжелых лап эхом прокатился по пещере. Мы продвинулись вперед, чтобы закрыть от удара не до конца пришедшего в себя пленника. Вдалеке замелькал силуэт быстро приближающейся опасности. Недолго думая, я запустил туда звезду. Сразу же громыхнул снайперский выстрел, а атакующий дрон принялся раскручиваться, заряжая свой разрушительный луч. Взломать животное я не смог бы даже при всем желании от отчего пришлось действовать иначе. Моя копия возникла сбоку от твари и очень удачно привлекла к себе внимание. Чудище сменило траекторию движения на всей скорости, проткнув рогами голограмму. Не успев после этого затормозить, оно влетело в массивный сталагмит разнесло его ко всем чертям. Вот черт, недооценил я крепость его рогов. Раздался еще выстрел. Звезда к этому времени тоже добралась до жертвы. Шла она под хорошим углом, да и раскрутилась, будь здоров. Однако, встретившись с костной пластиной, просто-напросто отрикошетило в сторону. Гадство. Да я не только его рога недооценил. Насколько я успел заметить, выстрелы из бронебойной снайперской винтовки также доставляли динозавру лишь небольшой дискомфорт. Небрежно раздавив пару коконов, монстр выбрался из завала и развернулся в нашу сторону. Но тут на помощь пришел дрон, выплюнув в неприятеля раскаленный луч. Тварь взвыла и отшатнулась. Однако сразу же ее глаза налились кровью, она заревела и с еще большей прытью кинулась в нашу сторону, снося на своем пути все подряд, включая коконы с живыми людьми. «В стороны!» — крикнул я. Мы с напарницей разделились и рванули подальше друг от друга. К сожалению, динозавр выбрал приоритетной целью не меня. Девушка закрылась щитом от дрона, но удар оказался настолько мощным, что пробил барьер и отшвырнул мисте в стену. Я бросился ей на выручку. Самое главное сейчас переагреть эту сволочь, чтобы дать подруге пространство для маневра. Только как это сделать, если звезда его даже не царапает? Ответ пришел сам по себе. Клонирование. Шлем закрыл мне лицо, затем внезапно треснул посередине. Половинки разделились и разлетелись в разные стороны, в полете еще делясь на множественные кусочки. До земли они долетели уже пылью, которая преобразилась и собралась в две мои копии. Это были не фантомные проекции, а самые настоящие осязаемые клоны, состоящие из роя нанитов. Я мог управлять ими так же, как своим паучком. Недолго думая, мы втроем бросились на динозавра. Хватаясь за выступающие костные наросты, быстренько вскарабкались на его тушу. Чудищу это не понравилось. Никому не нравится, когда его пытаются оседлать. Дальше все произошло как-то очень быстро. Первый клон воткнул звезду в глаза монстра. Второй принялся прорезать сбоку брюхо, отыскав там мягкое место между наростами. А я запустил звездочку ему в шею. Чудище закрутилось, завертелось, пытаясь нас с себя сбросить, но не тут-то было. Не знаю, какая из трех звезд первой достигла поставленной цели, но динозавр вдруг утробно загудел, зашатался, а затем завалился на бок. Время клонов закончилось, и они растаяли в воздухе, вновь собравшись в маску на моем лице. «Поздравляем!» Вы убили существо, которое отсутствует в глобальном бестиарии. Уровень неизвестен. Желаете назвать существо и внести о нем подробную информацию в бестиарий? Да, нет. «Мисти!» — крикнул я, вертя головой, и пытаясь отыскать девушку. Но она не отвечала. Лишь спустя минуту я отыскал ее тело в груди камней. Оно было насквозь проткнуто рогом животного. Гадство не успел спасти. Подбирать ее энергосферу показалось мне не очень правильным, и потому я оставил все как есть. Мало ли, вдруг вместе вернется, а сфера так и останется тут парить. Вот сама и соберет. Полупрозрачный вопрос никуда не исчезал, мне пришлось ответить «нет». Тут же выскочило следующее уведомление. Получено энергоячеек 100 000. 7 093 252 из 8 388 608. Получено новое достижение. Убийца неизвестного. Вы первым уничтожили неизвестное существо и даже не соизволили его назвать. Награда неизвестно Блин, Вира, издеваешься, да? Но поругаться с девушкой мне не дали. Позади раздались шаркающие звуки. Я резко обернулся и заметил того мужчину, которого мы спасли из кокона. Он, кое-как, перебирая ногами, подошел к туши убитого монстра и упал перед ним на колени. «Эй, друг, ты это? Отошел бы от него, заволновался я. А то, мало ли, оживет еще». Но мужик меня совершенно принципиально игнорировал. Тогда я быстро направился к нему, чтобы оттащить от динозавра. Но и тут меня ожидал сюрприз. Стоило мне приблизиться, как я понял, что мужичок-то не просто сидит рядом с трупом. Он копошится обеими руками в ране зверя, пытаясь оттуда что-то достать. «Эй, слышь, ты совсем уже?» Договорить фразу я не успел, потому как пленник вытащил руку из чудовища. В кулаке находился странный органический шарик размером с теннисный мяч. А похож он был на растительную клетку из учебников по биологии. «Это что?» — непроизвольно спросил я. Мужчина не ответил, лишь сжал ее сильнее, раздавив, как куриное яйцо. Выплеснувшаяся из шарика субстанция в мгновение ока обволокла всю его руку и перешла на тело, зарываясь под кожу и причиняя пленнику неистовое страдания Он даже взвыл от боли, а я совершенно не представлял, как ему помочь. Спустя секунды три все закончилось. Мужик качнулся в воздухе, а после поднялся на ноги. Его шатало, как пьяного. «Что это было?» — вновь повторил я свой вопрос. И снова он остался без ответа. Да что ж такое? Непонятный пленник медленно зашагал в мою сторону, не поднимая головы. Ну точно, зомби, один в один. На всякий случай я активировал звезду и попытался прицелиться по возможному противнику. Внимание! Атаковать мирную цель запрещено согласно глобальной политике. Перед глазами высветился красный восклицательный знак в таком же красном треугольнике. что за «Теперь, значит, нельзя?» «Вира, что за нафиг происходит?» Не имея возможности атаковать, я попятился назад. Только вот позади стояла сплошная стена. Меня загнали в угол, как маленького мышонка. «Нет уж, хрен вам. Так просто я не дамся». План был прост. Умудриться проскочить мимо этого зомбака и подобраться поближе к выходу. Я рванул вперед. Все же ускоритель у меня прилично прокачан. От зомби точно увернусь, если нападет. Ага, как бы не так. Вместе с клоном мы бросились в разные стороны, обходя мутировавшего мужика. Только вот он не попался на уловку. Как он сделал выпад, я даже не понял. Один миг, и моя грудь уже насквозь пробита костяным шипом, вылезшим из руки зомби-мутанта. Вы мертвы? Проверка сохранности тела. Дальнейшее функционирование возможно. Запуск резервного энергетического центра через десять, девять, восемь. Очнувшись первым делом, я встретился взглядом с тем же самым мутантом. Его лицо находилось в сантиметрах десяти от моего. Глаза горели и не предвещали ничего хорошего. Еще удар. Вы мертвы. Вы потеряли 141865 энергоячеек. Создание нового тела завершится через 59 минут 59 секунд. Зашибись. Спасли чувака из плена. В баре Возрождения меня уже ожидала мистерия. «Не одолел?» — мрачно спросила она. «Одолел». Девушка с подозрительностью нахмурилась и вопросительно приподняла одну бровь. «Тот мужик, которого мы спасли, мутировал и напал», — ответил я. «Ах да, кстати, Вира!» «Ну что?» — проворчал искусственный интеллект, материализовавшийся за нашим столиком. «И как это понимать?» В руке девушки, одетой в разноцветную футболку и рваные джинсы, появился стакан. Поводив им в воздухе, Вира залпом выпила содержимое. «Вы андроиды!» — андроиды! — заговорила она недовольным тоном. «Для чего вы были созданы? Для защиты людей! Так что тебе непонятно?» — У вас в самых базовых директивах прописан запрет на причинение вреда мирному населению. — Но тогда... — тут же принялся оспорить Яну, осёкся и задумался. — Что, — поёжилась Вира, — как ты убил добытчиков? — Мне и само это интересно. — С тех самых пор, как в тебя встроилась звезда, многие твои функции для меня заблокированы. Я не могу провести детальный анализ систем, но с уверенностью могу заявить, что с ними не всё в порядке. — А как же черепа? «Разве похищение людей не расценивается как причинение вреда?» Девушка вздохнула так громко, что я уже заранее почувствовал себя тупым. «Конечно же, это считается причинением вреда», — сдерживая эмоции, произнесла она. «Только вот с чего ты взял, что они действительно похищали добытчиков? С того, что кто-то там тебе об этом сказал? Ну нельзя же быть настолько наивным. Мисте, скажи же!» Вира перевела взгляд на мистерию, но, увидев ее округлившиеся глаза, снова вздохнула. «Да уж, вы идеальная парочка!» «Нет, черепа их не похищали. Они им лишь угрожали и собирались с них деньги». «А угрозы?» — начал было я. «Угроза не является фактом физического насилия», — перебила Вира. «А что касается пропавших добытчиков, я и сама не знаю, куда они исчезли. Я их не вижу. Но сейчас меня больше тревожит другое. «Что-то надвигается, что-то очень страшное. Я чувствую это, но не могу определить, откуда исходит угроза. Вы уже начали выполнять мое задание по поиску дхарактов?» «Пока нет», — тихо ответила Мисти. «Плохо», — укоризненно выдохнула девушка. «Еще вопросы есть? А то выделение памяти на общение с вами замедляет мою работу на 0,38 нанокубита в секунду». «Эм, нет, пока вопросов нет», — примирительно отозвался я. «Славненько!» — Вира мило улыбнулась, наклонив голову, а затем исчезла. Мы с Мистей лишь переглянулись и заказали себе по выпивке. Синьоре с я отправил сообщение, что доберемся до них мы еще не скоро. Они отписались, что квест на мобов случайно подхватили, так что пойдут, пока местное зверье попинают. Откровение Виры хоть закрыли некоторые недопонимания, однако вместе с этим добавили и новые. К примеру, то, что со мной явно не все в порядке, а как это починить, никто не знает. Дежавю прям какое-то. «А куда ты пропал в момент осады созвездия?» тихо поинтересовалась мистерия. «Что-то случилось?» Неожиданный вопрос. «И что мне ей ответить? Что у меня все хорошо, но я умираю?» «Нет. Больше всего мне не хочется, чтобы она переживала за мою жизнь». Родители вон места себе не находят, на работах вкалывают, а еще и друзей в это втягивать нет уж. Но что ей сказать? Соврать? Да не могу я ей врать. Кое-какие трудности возникли. Я бы не хотел это обсуждать, скупо ответил я. Хорошо поняла, улыбнулась она. За пролетевший час мы о многом успели поговорить. И о найденных в пещере коконах и о возможной связи этого с пропавшими добытчиками, и о предстоящем захвате фабрики по производству андроидов, и в целом о наших дальнейших планах по развитию районов. Успели поболтать и на личные темы. Так я узнал, что она даже не помнит своих родителей, потому как с малых лет ее воспитывала тетя. В подробности она не вдавалась, но мне этого хватило, чтобы искренне ей посочувствовать. Когда до возрождения оставалось буквально минут пять, Рядом с нами материализовалась сеньорита и как давай хохотать. Вся такая радостная, веселая, на позитиве. Плюхнулась за наш столик, заказала коктейль и сразу отхлебнула половину, причем не переставая посмеиваться. «Чего случилось-то?» — усмехнулся я, заразившись от этой хохотушки. «Да блин, Тед, дурик!» — прыснула она и снова залилась смехом. «Кричит, лети, лети, моя птичка! Я их сдержу! Ой, дурашка!» в Аня выступившие слезы. «Еще с таким видом?» — попыталась она спародировать грозного мужика. Ее вновь скрутил приступ дикого ржача, от которого она чуть под стол не свалилась. Наблюдать такую картину с серьезным видом не получилось, поэтому мы с мистера смеялись тоже. «Короче, поход к заводу опять откладывается», — сделал я вывод. Анютка лишь побегала туда-сюда невинными глазками. «Ладно, резайся», — улыбнулся я. Таймер подошел к концу. Мисти предложила возродиться в северном районе. Там и полиции почти нет, и до завода ближе. В шахту Подгорного мы решили пока не соваться, хоть мисс и настаивала на спасение оттуда людей. Мне удалось ее убедить, что там реально надо собирать хорошенькую такую слаженную пати, потому как Данш обещает быть довольно-таки высокоуровневым. А если мы пойдем туда малой группой, то может погибнуть еще больше людей, запертых в коконах когда я выбрался из своей комнаты на улицу, напарница меня уже ожидала. «Еще нам нужны деньги», — озвучила мистерия неоспоримую истину. «Есть идеи», — поинтересовался я. «Есть один отдаленный данжик», — загадочно начала она. «Ущелье мертвеца называется». Его до конца так никто и не прошел. А награда там довольно привлекательная. Он от завода всего в паре десятков километров находится, так что можно потом и туда наведаться. «Так-то можно, конечно. Но раз его еще никто не прошел, почему ты думаешь, что справимся мы?» «Ну, вздохнула она. Женская интуиция, наверное?» «А, ну да, веский аргумент. Ну, пошли, я не против. Порубим там всех в капусту». «Танк нужен ЭДД». «Тед, потанчишь?» «Молчание. Г -г Говно вопрос», — вдруг пробасил тот испуганным тоном. Ой, простите, не заметил, что тут девушка в конфе. <къем> я за, кидайте пати. <къем> Странно. Будто бы мы его врасплох застали. Ну да ладно. Я слил воедино нашей группы. Теперь нас было четверо, включая мертвую сеньориту. Эй, Сеня, мы все же пошли по данжам, усмехнулся я. Не вовремя ты полегла. Как реснешься, догоняй. Еще раз меня так назовешь, ухо откушу, щелкнула зубами Аня. А если и босса без меня завалите, в жизнь не прощу. Ну, как получится, протянул я. Понятное дело, что дождемся. Просто захотелось, так сказать, по-доброму ее позлить. Точно покусаю, — хищно фыркнула Анютка.